Глава 10. 2 июля, 10 часов 12 минут, по восточно-африканскому времени. В Воздухе над Сомали. Грей поправил большие неудобные наушники, борясь с ревом, который производила винтокрылая машина, а потом посмотрел в окно туда, куда указывал капитан Олден. «Вон там, смотрите!» – крикнул британец офицер СРП. Вертолет низко летел над опаленными солнцем полями, красными облаками горных пород, и изредка попадались островки низкорослых деревьев. Целые стада антилоп разбегались в разные стороны, напуганные гулом вертолетного двигателя. В отдалении в утреннее небо вонзался горный хребет, ломая линию горизонта, превращая ее в неровную зигзагообразную полосу. Но до гор этих медицинскому транспортному вертолету было не долететь. На пересечении двух каменистых дорог раскинулся огромный лагерь из палаток и хижин. Именно на него и указывал Олден. На крышах многих палаток красовались красные кресты, а вокруг были припаркованы машины, обычные легковые, грузовики и джипы наблюдателей АТООН. Они рассыпались по полям среди пасущихся там верблюдов. Это был лагерь по оказанию медицинской и гуманитарной помощи и поддержки местному населению, организованный ЮНИСЕФ и управляемой французской организацией под названием Médecins Сан-Фронтье, в Штатах ее называли «врачи без границ». Он раскинулся под прикрытием двух холмов на полпути между горами и океаном и служил перевалочным пунктом для тех, кто жил в самом сердце континента и на побережье. В задней части кабины вертолета послышался стон, и Грей обернулся. Там на полу лежал прикованный к носилкам майор Паттель. Видимо, действие морфина ослабевало после часового перелета из аэропорта Бососо в эту глубинку. Местные французские врачи наверняка приведут его сломанную берцовую кость в надлежащий вид, а затем отправят далечиваться в Европу. Но прилетели они сюда не только за этим. Состояние Паттеля было лишь прикрытием, предлогом для путешествия. Олден придвинулся к Грею поближе, но говорил через микрофон. «Есть у меня тут свой человек, ждет нашего прибытия, и если в лагере хотя бы словом упоминалось о том, что через него провозили похищенную женщину, он непременно все выяснит». Грей кивнул и покосился на Такера и Сейхан. Ковальский сидел впереди, рядом с майором Батлером, который управлял вертолетом. В целом план был неплох. Лагерь раскинулся вблизи гор Калмаду. На сотни миль кругом практически безлюдная местность, а на пересечении двух этих главных дорог Сомали любой мог найти себе приют будь то торговец, путешественник или просто бродяга. Люди приходили сюда за медицинской помощью. Одни оставались, другие отправлялись дальше. Именно поэтому лагерь стал важным стратегическим источником информации, так что неудивительно, что СРП внедрил сюда своего человека. И если действовать осторожно, то команда Грея имела все шансы узнать о местонахождении Аманды или же, по крайней мере, сузить круг поисков. Пинтер же из округа Колумбия координировал спутниковое сканирование окрестных гор, так что глаза у них были не только на земле, но и на небе, а потому они надеялись еще до наступления темноты определить местонахождение Аманды. У окон вертолета завихрился песок, поднятый винтами при приземлении. Последний, выворачивающий душу наизнанку толчок, и вот они уже на земле. Олден распахнул двери кабины. Внутрь ворвались жар и песок. Рев моторов стал стихать. Все вышли из вертолета. Новоприбывших встречала команда из четырех медицинских работников. Они тут же бросились выгружать из машины майора Паттеля, осторожно спустили носилки и понесли их к поджидавшему джипу. Раненого товарища сопровождал майор Батлер. «Именно он должен был проследить за тем, чтобы Патолю было обеспечено должное лечение, а заодно распространить слух о том, что их группа состоит из сотрудников, оказывающих гуманитарную помощь». Такер похлопал своего пса по спине, говоря ему тем самым, что долгое и шумное путешествие закончилось. Ковальский хмуро оглядел унылый пейзаж. «Всего раз, хотя бы один разок, можно было приземлиться на пляже, где разгуливают девчонки в бикини, где подают напитки в скорлупе кокосов». Сейхан, не обратив внимания на эти его слова, подошла к Грею и встала рядом. «Что дальше?» «Сюда», — позвал Олден. Он указал рукой на скопление хижин с крышами из пальмовых листьев и зашагал по песку в сопровождении последнего члена британской команды от СРП, майора Белла Джейн. Они пересекли парковку, где пылились насквозь проржавевшие грузовики, скелетообразные джипы без крыш и разбитые мотоциклы. Все это хозяйство находилось под охраной старого автомобиля Daimler Ferret Scout, выкрашенного в белый цвет, синей эмблемой ООН. Машина эта походила на мини-танк, кабина бронированная, наверху укреплен бельгийский пулемет l 7 Приваливший спиной к кузову этого грозного сооружения стоял солдат-миротворец ООН. Он кинул их подозрительным взглядом, когда они проходили мимо. Олден заметил удивление Грея такие лагеря, как этот, необходимо охранять. На них часто устраивают налеты банды из местных, приходят за таблетками, даже за водой. Этот регион просто преследует засухи, люди голодают и умирают. Многие перебираются поближе к океану или же напротив уходят в горы. Они дошли до хижин и увидели врача-француза. Тот сидел на корточках перед целой толпой выстроившихся в шеренгу сомалийских детишек. Медсестра приготовила шприц и протянула его доктору. Тот вонзил иглу в костлявую ручку мальчика, который был первым в очереди. Грей читал, что гражданская война на юге этой страны заставила сотни тысяч мирных жителей с детьми сняться с насиженных мест, покинуть свои дома. Мало того, война вызвала эпидемии холеры, дизентерии и гепатита. Однако программа вакцинации против кори и полиомиелита наряду с применением простых противоглистных препаратов и витаминов помогла спасти множество молодых жизней. «Вот тот самый человек, о котором я вам говорил», — сказал Улдон, указывая на доктора. «Он осведомлен обо всем, что происходит в лагере и вокруг. Ничего не пропускает мимо ушей. Он великий человек, верный друг и помощник». Грей рассматривал доктора-француза, мужчину средних лет в очках, с толстыми линзами и обгоревшими на солнце ушами и носом. «Казалось», — подумал он, — «такой человек не должен был бы замечать, что творится вокруг. Чутье его не подвело». «Баши!» – крикнул Олден и, махнув рукой, шагнул к группе у хижины. Его осведомитель, темнокожий мальчик, болезненно поморщился. Как раз в этот момент игла вошла в руку. Затем поблагодарил доктора по-французски. «Мерси!» – опустил рукав рубашки и обернулся. «А, мистер Тревор, вы прибыли!» «Так это ваш информатор!» – Растерянно и неодобрительно пробормотал Ковальский. «Сколько ему? Лет 14? «Вообще-то тринадцать», 13, тихо заметила майор Джейн и посмотрела на своего командира. Во взгляде ее светилось восхищение. Капитан Олден спас этого мальчика от группы мусульманских повстанцев неподалеку от Магадиша. Он стал сыном полка, в ту пору ему было всего одиннадцать, Накачен амфетамином, озлоблен по всему телу шрамы, его прижигали окурками сигарет. Сердце у Грея сжалось при виде того, как лицо мальчика расплылось в широчайшую улыбке, а затем он бросился к капитану Олдену, опустившемуся на одно колено, и крепко-крепко обнял его. Проявленная им искренняя радость как-то совсем не сочеталась с ужасами, которые только что описывала майор Джейн. Олден обнял своего юного друга за худенькие плечи и повел к своей группе. «Вот, Баши, хочу познакомить тебя с этими людьми». Мальчик улыбнулся, оглядел незнакомцев, От внимания Грея не укрылся страх на миг, промелькнувший в его глазах. Он еще крепче прижался к Олдену. Видимо, сказывалась пережитая им травма. Тут к нему стала приближаться собака Такера. Наверное, хотела добавить еще один новый запах к своей коллекции. Глаза у бааши испуганно расширились, а затем он еле слышно пискнул: Ай! Каин ко мне! скомандовал Такер в виде страх мальчика. Пёс послушно вернулся к хозяину. Лежать! Такер сопроводил эту команду жестом, опустив раскрытую ладонь к земле. Затем встал на одно колено рядом с собакой и сказал Баши. Он тебя не обидит, не бойся, честное слово, он очень хороший и умный пес. И протянул руку, призывая мальчика подойти поближе. Но Баши так и застыл рядом с Олденом. Оставь ребенка в покое, вмешалась Сейхан. Сам видишь, он боится собак. Ковальский буркнул что-то в знак согласия. Даже Джейн смотрела встревоженно. Но Такер проигнорировал все эти замечания и продолжал протягивать руку к Баши. Сейхан покосилась на Грея в надежде найти у него поддержку, но тот отрицательно помотал головой, помня о незаурядных качествах Такера. Им немало довелось пережить вместе. И он знал о его сверхъестественной способности интерпретировать эмоциональное состояние других людей. Уэйн понимал не только животных. Похоже, что и Олден, испытывающий особую привязанность к этому ребенку, разделял стремление Такера и сказал: Все нормально, баши, если хочешь. Мальчик, слегка склонив голову набок, смотрел на пса еще секунду другую, словно погрузился в давние воспоминания о раннем и давно потерянном детстве, о прикосновениях к чему-то пушистому и теплому. И вот наконец отошел от Олдана, дрожа всем телом и по-прежнему не сводя глаз с Кайна. Он хорошая собака? Такер кивнул. Баши медленно и осторожно приближался к ним, точно к краю бездонной пропасти. Каин так и замер в настороженной позе, лишь кончик хвоста слегка подрагивал от возбуждения. Баши протянул к собаке руку тыльной стороной ладони. Кончик носа у Каина задвигался, ноздри расширились. Он принюхивался. Баши приблизился еще на дюйм, и этого оказалось достаточно. Длинный розовый язык принялся облизывать пальцы мальчика. Хвост, как маятник, качался из стороны в сторону. А ты ему понравился, тихо сказал Такер. Баши снова заулыбался, сперва еле заметно, потом уже во весь рот, придвинулся еще ближе и коснулся головы Кайна. Теперь нос собаки усердно обнюхивал всю его руку. Баши захихикал и сказал что-то на сомалийском диалекте. Щекотно, перевел Олден. Через секунду мальчик уже сидел на земле, зарывшись руками в густую шерсть собаки и пытаясь увернуться от влажного розового языка. Грей удивленно наблюдал за этой сценой, он помнил вчерашнее яростное нападение Каина на Командос и одновременно пытался представить себе этого мальчика с винтовкой через плечо. Эти два таких разных существа, собака и мальчик, оба были войнами. И возможно, Такер понимал, что их жестокость и стойкость должны как-то компенсироваться моментами веселья и игры, во время которых и вырабатывается доверие друг к другу. Олден подошел к Грею. Баши постепенно приходят в себя. Здесь на базе умеют работать с такими детьми, пытаются вылечить его, избавить из раненую душу ребенка от кошмаров прошлого, которые до сих пор преследуют его. Он не сводил глаз с Баши и собаки, потом посмотрел на Такера. А с вами работает просто прекрасный человек. И Грей был вынужден с ним согласиться. Такер отошел в сторону, стоял и задумчиво смотрел на далекие горы. Еще в Басасо Грей убедился, как слаженно работают проводник и его собака. До сих пор он удивился тому, как пастушьему псу удалось распознать запах крови Сейхан среди миллиарда городских запахов и вывести их на след. А что если, вдруг подумал Грей, отправить эту дружную парочку в горы, может им удастся проследить, где находится Аманда, и уже затем сообщить своим по рации. Но на это может уйти много дней, а он чувствовал, что этого времени у дочери президента нет. 10 часов 34 минуты по восточно-африканскому времени. Горы Калмаду, Сомали Аманда услышала за стенами палатки, крики и поняла, что-то происходит. Потом заурчали, зашлись в кашле моторы тяжелых машин, Все это сопровождалось выкрикиванием команд. В палатку ворвался солдат-африканец, что-то сказал доктору Блейку, развернулся на каблуках и вышел. Блейк пересек палатку по диагонали и скрылся за ширмой, где, как догадывалась Аманда, стояла еще одна кровать. Там же мелькнула тень его медсестры. Они стояли за ширмой и о чем то перешептывались. Аманда силилась расслышать. Если бы можно было тихо подняться с кровати, незаметно подойти и подслушать, она бы непременно сделала это. Но в ее нынешнем состоянии незаметно не получится. Любопытство ее было продиктовано еще одной причиной. Там, за ширмой, на больничной койке отчетливо вырисовывались очертания человеческой фигуры. Кто же там лежит? Раненый солдат. А может, заболел кто-то из сотрудников этого импровизированного госпиталя? Кто бы он ни был, этого человека привезли сюда и уложили за ширмой посреди ночи, когда она спала и проснулась от какой-то возни. Врачи и медсестры так и сновали, так и суетились вокруг нового пациента, занимаясь исключительно им. Аманда поняла только одно. Это женщина. В какой-то момент из-за ширмы послышался слабый вскрик, и голос был явно женский. В какой-то момент из-за ширмы послышался слабый вскрик, и голос был явно женский, но с тех пор ни единого звука. Очевидно, больную усыпили. Ну вот, наконец, Блейк возник снова и направился к команде с медицинской картой в руке. Очевидно, прочел на ее лице беспокойство. «Вы тут совершенно ни при чем, дорогая!» Взмахом руки он указал за пределы палатки. «Просто кто-то расспрашивал людей, пытался узнать о вашем местонахождении. Практически стучался в дверь». Надежда загорелась в глазах Аманды, и ребенок, словно почувствовав это, начал сильно толкаться. «Тс прошептала она, поглаживая себя по животу. Аманда путешествовала по поддельным документам, а потому страшно боялась, что никто не узнает, что именно она была мишенью того ночного нападения на яхту у Сейшельских островов. Она избегала смотреть на большой красный крест с изображением генетических кодов, поскольку уже знала правду. Пиратское нападение и похищение было совершенно не наугад, оно было тщательно спланировано и исполнено. «И вот теперь, значит, кто-то все же пытается спасти меня?» И тут ее словно обдали холодным душем. «Но с ними разделались довольно быстро», — сказал Блейк. Теперь он смотрел ей прямо в глаза. «Мы не допустим, чтобы нам помешали, особенно когда у нас такие хорошие новости». Аманда сразу все поняла, взглянув на карту у него в руке. «Вы получили результаты анализов». Блейк перелистал пару страниц и нашел нужное место. «Вашего младенца проверили вдоль и поперек, генетические показатели стабильны, даже лучше, чем мы рассчитывали», – он улыбнулся ей. «Вы, дорогая, произведете на свет настоящее чудо». 11 часов 42 минуты по восточно-африканскому времени. Лагерь Юнисеф, Сомали. Сейхан вошла следом за Грейм в одну из хижин в дальнем конце госпитального блока. Ковальский и майор Джейн остались охранять хижину снаружи, чтобы никто не смог подслушать, о чем идет речь. Но, судя по тому, что спор у них самих получился жаркий, сделать это было совсем нетрудно. «Потому что умертвить быка – это убийство», – воскликнул Джейн. «Индусы верили, что Бог? Да если бы Бог не хотел, чтобы мы ели коров, он сделал бы их мясо не таким чертовски вкусным, особенно если поджарить его, да соусом для барбекю!» «Это не аргумент», Да ты бы и ботинок свой слопал, если его приправить этим соусом для барбекю. Достаточно взглянуть на твою задницу». «А что не так с моей задницей?» «Видел я коров, у которых она куда как меньше». Ковальский смачно сплюнул, потом сказал. «А ну, прекрати смотреть на мою задницу». Такер удивленно обернулся к двери. «Дипломатия на высшем уровне», — пробормотал он. «Ваш друг вообразил, что умеет налаживать отношения». Его пригласили принять участие в совещании в хижине, но вовсе не потому, что нуждались в его суждениях. Все дело было в тоненькой черной ручке ребенка, обнявшего собаку за шею. Баши Ба прикипел к Каину всей душой, и то, что прежде так пугало его, стало источником, где можно было черпать новые силы. Нет, еще раз говорю, упрямо твердил мальчик, я не слышал, чтобы кто-то говорил о женщине в горах, ни здесь, ни единого слова. На грязном полу расстелили карту. Капитан Олден присел перед ней на курточке рядом с мальчиком. «Ладно, баши, сказал он и вздохнул. «Прошу прощения, командор, за то, что пришлось пролететь столько миль, а результат нулевой. В этом лагере ничего не знают и не слышали». Грей не сводил глаз с карты. «Да, это была чистой водой авантюра», – заключил он. Но Сейхан уловила в его голосе стальные нотки. Даже не глядя ему в глаза, она поняла, Грей не сдался. Он никогда не сдается, и это относилось не только к нему. Могу выйти в лагерь и поспрашать людей, предложил Баши. Буду не только слушать, но и задавать вопросы. Нет, сказала Сейхан, и сама удивилась резкости звучавшей в голосе. Однако Грей поддержал ее. Сейхан права. Одно дело просто подслушивать и передавать, что слышал, но если мальчик займется расспросами, это сразу насторожит врага. Помните, что произошло с Амуром Махди в Басасо? «И дело не только в риске для Бааши», – добавила Сейхан. «Это грозит еще большими осложнениями». Грей встревоженно покосился на нее, уловив слишком уж мрачные нотки в ее голосе. Она тряхнула головой, не желая продолжать и вдаваться в подробности. «Мальчика уже использовали как солдата, ожесточили его душу. А что будет, если они превратят его в шпиона?» Британцы из СРП и без того допустили ошибку, используя Бааши как своего информатора. Сейхан смотрела на свои руки с тесно переплетенными пальцами. Уж она знала, как легко использовать чистую невинную душу в грязных целях, как в этой игре сильные охотятся на слабых, превращают детей в монстров, делают их солдатами или скаутами, а порой даже выстраивают шеренгу и посылают на минные поля перед наступлением регулярных армейских частей. Сейхан расплела пальцы и дотронулась их кончиками до серебряного дракончика на шее. Неудивительно, что она принимает ситуацию с мальчиком так близко к сердцу. Сейхан тут же рассердилась на саму себя и устыдилась. О своем детстве во Вьетнаме она помнила мало. Так, какие-то отрывочные картинки, но ни на одной не было отца. А вспоминая мать, зажмуривалась от страха. До сих пор эта сцена стояла перед ее глазами. Вот мужчины в военной форме вырывают ее из рук мамы, потом женщину хватают за волосы и вологут к двери. Лицо ее окровавлено, рота рот разверст в отчаянном, душераздирающем крике. После этого детство Сайхан проходило в скитаниях по сиротским домам и приютам Юго-Восточной Азии. Большую часть времени она не доедала, иногда едва не умирала с голоду. И вот, наконец, будучи чуть старше Бааши, оказалась на улицах и темных задворках большого города. Именно там подобрала и приютила ее гильдия. Весь следующий год Сейхан проводила в изнурительных тренировках, которые окончательно отняли у нее не только детство, но и доброту, совестливость, душевность, превратили ее в машину для убийства. «Я была этим мальчиком», – подумала она, оскорбленным, измученным, попавшим в кровавую мясорубку. Но Сейхан понимала, что между ними есть одна, весьма существенная разница – Она видела, как баши играет с собакой и весь так и светится от счастья. В отличие от нее, он еще молод, гибок и восприимчив и вполне способен вновь стать нормальным человеческим существом. Она опустила руку, перестала прикасаться к подвеске в виде дракончика, и память о матери тихий ее шепот, нежный поцелуй в щеку, все это померкло растворилось. А напоследок вспомнились слезы на глазах женщины, словно та заранее знала, что потеряет свое дитя и эти воспоминания позволили ей переключиться на предстоящее им задание. «Она ведь тоже мать», – сказала Сейхан и увидела, как Грей резко вскинул голову. «Дочь президента». Грей, щурясь, смотрел на нее, потом кивком дал знать, что понял, нашел ее руку и крепко сжал в знак благодарности, да так и не выпускал. Она опустила глаза в надежде почувствовать нечто большее, но в этот момент ею владело лишь чувство потери, детства, матери, даже Грея. Да и разве можно требовать от него многого, если сама она далеко не была уверена в собственных чувствах? «Аманда резко выделяется не только потому, что белая», — пояснил всем Грей. «Она еще и беременна». Улден кивнул. «Да, в подобном положении редко становится жертвой похитителей, и кто-то мог это заметить, наверняка. И, будем надеяться, заговорит об этом», — Грей обернулся к баши. «Что-нибудь слышал о белой беременной женщине, которую перевозили в горы?» «О женщине с большим животом!» И Грейп показал рукой, какой примерно должен быть живот. Баши задумчиво скривил губы и неподвижно сидел секунду-другую, а потом вдруг весь так и паник. «Нет, ничего не слышал о женщине с большим животом с пиратами!» Сейхан пристально смотрел на мальчика, а тот опустил глаза и уставился на карту, точно хотел увидеть там нечто очень важное. Даже рука его соскользнула с шеи собаки. «Он что-то знает», — сказала Сейхан. «Не только Такер в этой команде умел читать скрытые мысли и эмоции, особенно если речь шла об этом мальчике. Я сама была такой». «Он бы не стал мне лгать», — заметил Олден. «Он и не лжет, пылка согласилась с ним Сейхан. «Просто мы неправильно задали вопрос». И она встретилась взглядом с Баши. В глазах мальчика читались страх и упрямство. Сколько же раз и ей самой доводилось испытывать те же чувства. Такер подошел к мальчику, сел рядом. Все хорошо, Баши. мы с Каином никому не позволим обидеть тебя. За этим последовал сигнал жестом. Мелькнула, растопыренная ладонь, один палец указал на бедро ребенка. Для Баши он остался незамеченным, но Каин подошел и положил морду мальчику на колено. Баши обнял собаку за шею, словно черпая оттуда силы. Можешь рассказать нам все, мягко заметил Олден. Никто не рассердится. Баши робко поднял на него глаза. Я не лгу, я не слышал никаких историй о женщине с большим животом. Я и не думаю, что ты лжешь, мальчик, но что тебя напугало? А чего ты так боишься сказать нам? И тут Баши не выдержал: Я слышал другие истории о человеке-демоне, что живет в горах. Он построил такое же место, как здесь, и мальчик взмахом руки указал на лагерь. Такую же больницу, как эта?» Баши кивнул. Но там лечат только женщин с большими животами. «Так этот человек занимается только беременными женщинами?» – спросил Олден и повторил выразительный жест Грея, демонстрировавшего округленный живот. «Да, но люди говорят о нем плохие вещи. Матери уходят туда и никогда не возвращаются. Очень плохое место!» Такер похлопал мальчика по плечу. «Молодец, баши, умница!» Мальчик боялся даже поднять глаза и никакого облегчения, похоже, не испытывал. Грей подошел к карте. А в этих историях говорилось, где и в каких горах работает этот доктор. Да, тихо ответил Баши, но на карту даже не взглянул. Сможешь показать Кайну? Спросил Такер. Мальчик посмотрел на него, потом на собаку, а затем кивнул. Покажу, но только это очень плохое место. Едва он приблизился к карте, в помещении ворвался ковальский. Только что здесь приземлился вертолет. Но эта новость ничуть не удивила Олдена. «Сюда то и дело садятся вертолеты, привозят пациентов, лекарства, оборудование». Тут в хижину мимо Ковальски проскользнула майор Джейн. «Налет, ложись!» Грей толкнул Сейхан на пол и прикрыл собой. Такер с Олденом прикрыли мальчика, навалились на него сверху. Баши крепко всем телом прижался к Кайну. Откуда-то сверху послышался пронзительный свистящий звук, затем грянул взрыв, от которого хижина заходила ходуном. Джейн бросилась к двери. И снова грозный свист летящего к земле снаряда. Она отскочила обратно. «Они целятся прямо в нас!»